Глава 12 Выслушав доклад Гурова, Орлов сказал Наша версия такая Террорист живет на частной квартире, имеет наш паспорт Дело ставит спецслужба, используя какого-то авторитета, который поставляет своих людей Но сути происходящего не знает Пусть контрразведка проверяет гостиницы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 Если мы правы и деньги Сабирина предназначались для террориста, то устраивать его в Москве будет Аким. Как хочешь, Лев Иванович, а тебе следует связь с ним восстановить. Артем Дуров сидел на самодельной грубо сколоченной скамейке у домика Усова, держа в руке миску с рубленным мясом и кормил стоявших рядом собак.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 В принципе, артём полностью освоился на новом месте, да и с собаками справлялся, но Усову нравилось бывать здесь. Бездумная тихая жизнь в этом домишке тянула, словно в теплую берлогу. Предвыборная суета вокруг него, любопытные порой завистливые взгляды соседей раздражали. А здесь было тихо и спокойно, здесь он вынашивал свои наполеоновские замыслы,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 ИГБшнику надо с будущим слугой народа поговорить. Он трудно привыкал к своей новой халуйской жизни. В милиции даже в первый год службы Артем чувствовал себя самостоятельным. Тут же на него внимания не обращали, и он не знал, куда себя девать Лишь открывал дверцы машин, да неумело помогал в дамам. Когда Артем поселился на даче, слежка за ним прекратилась.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 Сказал, название капитана ему рассчитывать трудно, скорее всего, на одну звездочку понизит, но все будет решать результат операции. А до ее окончания нельзя говорить ни о должности, ни о звании, так как в оформлении документов принимает участие слишком большое количество людей, возможно, утечка информации. Артем понимал начальник прав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 И делу конец. Я с бизнесом завязал. Это у Усова планы, — Артем повертел пальцем у виска. — Я мужик скромный, мне много не требуется. — Здесь штуку платит Загашник у меня, сам знаешь, имеется. — Слушай, Олег, а телку сюда я могу привести К Усову вроде мадам приезжала. — А чего у меня, — спрашиваешь? — Ты свое начальство спроси. Тебя контрразведка сюда определяла?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 Но, честно сказать, меня дела больше не интересуют. Разок попробовал миллионером стать. Не вышло. Значит, на роду не написано. Меня интересует, кто тебя сюда оформлял. В райуправлении с тобой что за мужик беседовал? Я их кадровика знаю. Лет сорок с небольшим, высокий, спортивный. Глаза голубые. Он...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 и отставил свою рюмку. — Мне хватит. В сон раньше времени клонит. — Еще не поздно. Может, заявится кто из молодежи? — Всякое случается. Майор поднялся. — Мне пора. Проводи. Вдруг псы не признают. Артем взял фонарь, проводил майора до калитки, овчарки действительно подбежали, недовольно рыкнули. «Ну, — но бывай, — сказал майор,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 Я свои обязательства выполнил. Даже ваши указания с полетом в Барнаул исполнил. Вы обещали? Чай или кофе? Гуров снял с огня закипевший чайник. Сахарина нет? Тогда чай. Уже более миролюбиво ответил Харитонов. Я как с вами поговорю, у меня язва обостряется. Вы, Борис Михайлович...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 Но она не состоялась. Это мне известно. Еще знаю, что на стрелку не пришел именно Ямщиков. А люди Башаева прибыли. Их при возвращении в Москву остановили для проверки. У двух человек нашли стволы. Сейчас в Москве говорят, что Ямщиков Каваха подставил. Кто говорит, возмутился Харитонов. Как это подставил, когда лилег...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 — Да вы что, Лев Иванович, думаете, я с ума сошел и предупредил? — Не думаю, я знаю. Увидев, что осведомитель испугался и путается, сыщик решил надавить. — Что же получается? — Я предупредил вас, некто предупредил Ямщикова, а тот передал сигнал Башаеву. Гуров окончательно запутал Харитонова.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 Харитонов начал судорожно вспоминать, что происходило в гостинице в последнее время. «Наша гостиница? Ишь ты, наша! Ни города, ни интуриста?» — усмехнулся Гуров. «Так что в гостинице происходит?» «Мы ничего. Может, кражонки какие? Так это не к нам». Хотя Харитонов замялся. «В последние дни комитет навалился».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 Мишка увидел Гурова, все понял. Здравствуйте, Лев Иванович. Здорово все организовали. А как узнали, что я под наблюдением? Профессия такая, парень, — ответил Гуров. Рассказывай. Меня интересует, почему ты позвонил и сказал, чтобы я встретился с лёнчиком. Выяснилось, что к Михаилу заявился незнакомый парень. Сказал, что от лёнчика. Местный авторитет подтвердил, что тот действительно Солнцевский, и ему требуется перекантоваться в Москве недельку-другую. Михаил принял Василия, так звали, гостя, но вскоре почувствовал, что тот проявляет к нему определенный интерес и, похоже, ни от кого не скрывается. «А в чем интерес конкретно?» — спросил Гуров. «Я так понял». Он вами, Лев Иванович, сильно интересуется, — ответил Мишка. Как-то выпили мы и стали обычные байки травить. Вася неожиданно спросил, мол, когда я последний раз полковника видел. Я прикинулся, не понимая какого еще полковника. Тут он и попёр на меня. Встречу нашу давнишнюю напомнил. Сказал, ты тогда на всю округу раззвонил что сыскаря пером ткнул. А недавно наш качок в одном зале с полковником тренировался, потом в душе вместе с ним мылся. Отметина на груди и под лопаткой у сыскаря от пули имеется, а следа от пореза на руке нет. Я бутылку схватил, драться собрался. Вдруг мой Вася на сто восемьдесят развернулся, давай меня успокаивать. Короче, не уходит он от меня. Живет, выпивку покупает и как нитка за иголкой. Вот и сегодня. Я ему повестку ГАИ показываю, говорю, ехать надо, а он со мной увязался. Миша, дело непростое. Я в нем сам разобраться не могу. У тебя к Мерсу маяк прилеплен. Думаю, и телефон прослушивается. Тебя... Все эти дела не касаются. Маяк в машине не ищи, а по телефону говори, как прежде, только мне не звони. от чего этому Ваське от меня требуется? Возможно, проверяют, нет ли между нами связи, ответил Гуров, решая, можно ли в такой ситуации просить парня найти Ленчика. Вести игру против уголовников — дело одно, против спецслужбы — совсем иное. Михаил почувствовал сомнение полковника. — Не бойтесь, Лев Иванович, я не такой простой. — Говорите, чего надо. — Ладно, — решил Сигуров, — только никакой самодеятельности. Иначе тебя, Миша, даже не захоронят. Не пугайтесь, я и так боюсь. — Раз боишься, хорошо. Терпеть не могу без страшных. Встретишься с местным авторитетом один на один. Другу заяви, если хочет много знать, пусть у самого авторитета и спрашивает. А пахану скажешь, что тебе нужно видеть Акима срочно и по личному делу. Начнет расспрашивать, пригрози. Если не сведет, то Ленчик не простит. Понял? Не дурак. Только что мне передать Ленчику? Расскажешь ему о Василии все подробно о спортзале, о душе, обмолвся, что, по твоему мнению, никакой деловой в душ с полковником попасть не может, липа все это. Просто Вася ищет связь с полковником Гуровым. Полагаю, после разговора с Ленчиком твой гость быстренько съедет. Если Ленчик тебе какое задание даст, соглашайся. Тогда угол талона о техосмотре, что на лобовом стекле, Приклей наискосок, лей-ка Я тебе позвоню, спрошу юрий Петровича. Ты матью гнешься и повесишь трубку. А на следующий день в одиннадцать утра поедешь в Сокольнике через Марьину рощу. Тебя по дороге проверит. Если слежки нет, я тебя остановлю. Если есть, остановит инспектор ГАИ и что нужно, передаст. Пока он твои документы проверять будет, ты ему тоже пару слов скажешь. Не сложно? Все запомнил. Запомнил. Не бойтесь, Лев Иванович, не подведу. — Ты, главное, себя не подведи, иначе мне Бог не простит, — ответил Гуров. Вернулся в кабинет подполковник и, словно Гурова в кабинете не было, сказал... Ну что, Миша, Захарченко,мерз твой оказался чистым. Считай повезло, можешь отсюда уматывать.